Кира презрительно сморщилась. «Ну, в общем, мне нравится, — подумав, — сказала она, — что ты не строишь из себя суперменом. Однако ёрничество твое унизительно». «Я не ёрничаю», — спросил Будкина, так и было. «Что-то у тебя как не история, так анекдот, и везде ты придурком выглядишь». Слушкин закурил и придвинул спички Кири. «Любой анекдот — это драма или даже трагедия, только рассказанная мужественным человеком». «Ну...»